Глава 2 Фойе для отправки командированных представляла собой большой светлый зал с прозрачным потолком. Сквозь потолок играли и переливались множеством красок блики яркого света. Здесь же были прозрачные лифты с шахтами, уходившими далеко вниз. Зоя подошла к одной из шахт, и приложила ладонь к прозрачному стеклу. Тут же перед девушкой возник сверкающий лифт, который раскрыл свои двери. Она сделала шаг и вошла в него. Как снаружи, так и внутри все было прозрачным и отлично просматривалось. Зоя снова приложила ладонь к стеклу, и лифт тронулся вниз, с каждой долей секунды набирая все большую скорость, так что находившееся вокруг кабины пространство – превратилась в семь цветов, напоминающую радугу. Затем стенки кабины стали непрозрачными, и она замедлилась. Лифт изнутри превратился в совершенно обычный. Вскоре раздался сигнал, и автоматический голос произнес. 17 этаж». Девушка вышла на площадку с квартирами и, достав ключ из сумочки, открыла дверь. Она вошла в прихожую и направилась из нее к огромному панорамному окну, из которого открывался вид на весь город. В квартире было абсолютно все необходимое для жизни. В шкафу висели разные вещи по сезонам, на кухне по полочкам была расставлена посуда, а в холодильнике лежали свежие продукты. Зоя была уже не первый раз в подобной командировке, поэтому спокойно осмотрелась и стала дожидаться утра. Утром в дверь кто-то постучал. Девушка подошла и открыла. «О, Дефенсор! Рада видеть!» «Я здесь не Дефенсор, а Дмитрий», — уточнил молодой человек. «Собирайся. Нас уже ждут на заводе. Туда нельзя опаздывать, иначе штрафные санкции наложат и уволят». «И мы ничего не сможем больше сделать!» Зоя взяла свою дамскую сумочку, лежавшую на комоде в прихожей. В ней также уже было все необходимое. Они отправились с Дмитрием на завод. На проходной было многолюдно. Работники толпились около турникетов, доставали свои пропуска и прикладывали к сканеру. Затем охрана досматривала вещи входящих, пакеты и сумки – и только после этого все по очереди расходились по коридорам. Дмитрий первым достал пропуск и приложил его. Турникет издал звук, и на экране, находившемся сверху проходной, отобразилась фотография сотрудника. Затем Зоя приложила свой пропуск, и система также разрешила вход девушки. «Ты уже тут 10 лет, говорят?» – спросила Зоя. «Давай покажешь, что тут и как». Они оба направились по длинному коридору. «Мы будем сидеть в одном кабинете. Правда, там, кроме меня, много народа и шумно, но за столько лет я уже привык». Пройдя по коридору почти до конца, Дмитрий открыл одну из дверей, и они оба вошли. Завод представлял собой довольно внушительное сооружение советского времени – Некоторые корпуса уже были перестроены и оснащены по-современному, а некоторые так и остались в первозданном виде, напоминая канувшую в историю эпоху советского времени. Дмитрий и Зоя трудились в административном здании. Мужчина занимался расчетами загрузки и эффективности конвейерных линий, а Зое досталась работа с поставщиками. Большие окна кабинета выходили на парк, весь утопающий в зелени. Сотрудники часто ходили туда в обеденный перерыв, прогуляться в летний зной по тенистым аллеям, а зимой – просто пройтись и подышать свежим морозным воздухом. Коллектив комнаты был весьма разнообразным и шумным. Кроме постоянных семи сотрудников, в кабинет без конца заходили коллеги из других отделов, отнюдь не по рабочим вопросам. Некоторые из них вели себя достаточно вызывающе, громко смеялись, приносили с собой еду, различные сканборды и тому подобные, не относящиеся к работе вещи. Обстановка в этом кабинете больше напоминала репетицию в цирке Шепито. Сосредоточиться на чем то было просто невозможно. Завод «Снежинка» переживал не самое лучшее время своего существования. Заказы вроде бы были, но из-за небольшого спроса на продукцию зимой цеха частенько простаивали – а летом начинался оврал, и производство не справлялось с обязательствами. Зарплата у сотрудников была низкой, из-за чего кадры постоянно менялись. Лишь единица с энтузиазмом продолжали трудиться на производстве. Одним из таких энтузиастов был маленький лысый старичок, главный инженер Иван Владимирович. По рабочим вопросам Зоя и Иван Владимирович пересекались крайне редко. Но что-то очень сильно не нравилось главному инженеру в этой девушке. Внешний вид Зои был скромный и опрятный. Она старалась выполнять всю порученную ей работу качественно и в срок. Но поскольку девушка была все-таки необычной, то некоторые сотрудники подмечали это. Часто она, в отличие от Дмитрия, слышала в свой адрес реплики. «Да кто ты такая? Тебе здесь не место. Тебе надо заняться чем-то другим». Что-то выдавало ее настоящую сущность, но что сходу это невозможно было определить. Вот и Иван Владимирович чувствовал что-то, что не давало ему покоя. Когда Зоя проходила по коридору и пересекалась с ним, мужчина недовольным взглядом оценивающе смотрел на нее. Надо отметить, что главный инженер вообще позволял себе много лишнего по отношению к другим сотрудникам, Иногда он просто истерично кричал на коллег без явного повода, иногда ругался нецензурной лексикой. Была у главного инженера и своя любимица, Полина. Он всячески выделял данную особу, отпускал различные комплименты и нередко одаривал конфетами на глазах у других сотрудниц. Поля по женским меркам была обычной. В ее смазливой внешности не было ничего особенного – но мужчин она сильно интересовала. Им нравилось дарить ей подарки и смотреть, как она хлопает своими глазами. Однажды, когда Зоя шла по коридору, ее внезапно остановил Иван Владимирович и с большим недовольством и возмущением начал допрос. «Да как ты вообще сюда устроилась? Ты вообще чем тут занимаешься? Кто тебя сюда взял? Что ты тут делаешь?» Зоя растерянно посмотрела на главного инженера и застыла в недоумении, пытаясь быстро найти грамотные ответы в своей голове. Не дожидаясь никаких ответов на свои вопросы, мужчина фыркнул и направился по своим делам дальше, добавив. «Понаберут тут по объявлениям. Все как бараны». «Как бараны», надо заметить, была самой любимой фразой главного инженера – Он вставлял ее везде, в основном обращаясь к своим подчиненным. Зоя зашла в кабинет к своему начальнику Николаю Игоревичу и рассказала о странной выходке в коридоре в свой адрес. «Привыкай, Зоя, еще и не такого наслушаешься. Этот человек тут всю жизнь отработал. Можно сказать, построил этот завод. Собрал его по кирпичикам. Мы тут все ему обязаны». «Ну, знаете ли, это совсем невежливо, когда ты стараешься, а все равно баран в итоге. Мне не нравится этот подход», – уверенно заявила девушка. «Те, кому не нравится, уходят в другие места», – добавил начальник, протягивая пачку писем. «Вот, возьми эти документы и сходи подпиши их у Ивана Владимировича». Получение подписи главного инженера было крайне неприятным занятием. При негативном исходе дела документы обычно летели в лицо принесшему их сотруднику. Зоя робко взяла бумаги. Она вышла и направилась сначала в свой кабинет, чтобы известить столь высокопоставленную особу о своем визите по телефону, затем, получив положительный ответ – Робка прошла по коридору и постучала в закрытую, на электромагнитный замок, дверь. Датчик моргнул, и дверь отворилась. Прямо с порогу на девушку обрушилось негодование и упреки: «Ты что, совсем неграмотная или со зрением проблемы?» Завопил Иван Владимирович. «Я сколько раз уже устал говорить. В звонок звонить надо, а не стучать. Иди сюда. Давай, что у тебя там?» Девушка робко переступила порог и вошла, как ей показалось, в очень большой кабинет. Тут же раздался звонок в дверь, и вошел еще один сотрудник, Александр. Он опередил замешкавшуюся Зою, быстро подошел к столу и протянул руководителю свои бумаги. Бегло прочитав поданные документы, главный инженер истерично заорал. «Все делаете, как бараны! Переделывай все давай!» И со всей силы швырнул бумаги в лицо Александру. Зоя на мгновение застыла. Ее коллега с виноватым видом собрал разлетевшиеся бумаги и бочком попятился к двери. «Ну что там у тебя? Давай сюда!» Обратился руководитель к девушке, поглаживая себя по лысине с родимым пятном. Зоя сделала шаг назад и выскочила вслед за Александром. «Не обращай внимания, он со всеми такой, кроме Полины». Зоя вернулась и положила все письма обратно на стол Николаю Игоревичу. «Не отправляйте меня к нему никогда больше, пожалуйста. Я не смогу это терпеть». Покряхтев, пожилой начальник поднялся из своего кресла и сам направился к главному инженеру.